Господин Блинов придерживается убеждения, что ничего сверхъестественного в этой истории нет, а слух о вещей Скорпее объявляет пустым суеверием, которое может распугать грядущих дачников, подхватил Папахин, и помешать наступлению Пахринского Золотого Века. Антон Максимильянович расписывал вам, какой чудесной и просвещенной жизнью мы все тут заживем через двести лет. Нет? Ну, еще расскажет. Егор Иванович хохотнул. Чушь свинячья. Дачнику на местные сказки начхать. Ему кислород нужен, гамак, купальня и свежее молоко. А председатель наш — болтун и дурак. Известно ли вам, что он в прошлом году на Дальний Восток ездил? Имел прожект разбогатеть на торговле тигриными шкурами. Отыскался коммерсант. Китайские хунхузы ему чуть башку не отрезали. Да это ему бы ни чем. Он такую утрату и не заметил бы. Егор Иванович злобствует, что Антон Максимилианович его на выборах обошел, весело объяснила Варвара Ильинична. И незаметно было, чтобы Воспоминание о земском мечтателе хоть сколько-то обременило ей совесть. Татарин злорадно улыбнулся одними губами и покивал чалмой, но Тюльпанову про уездные выборы было неинтересно, и он повернул беседу обратно к истоку а другую точку зрения, — мне высказал господин Петров, настроенный более романтическим образом. — Ваш Самсон Степанович показал мне змеиный след в саду, неспешно гнул нужную линию Аниси, разглядывая свое отражение в самоваре. Смешное. Щеки дыньками, как у японца, массы, а уши будто оладьи. Впечатлительно! Гадов в такой пропорции в нашем отечестве вроде бы не водится. Хотелось бы, Варвара Ильинична, узнать, как вы-то про Скорпею понимаете. Не боязна вам. И тут же раз повернул голову и острым взором на хозяйку в упор. У шефа такому фокусу научился. У кого совесть нечиста, бывает, теряются. Варвара Ильинишна. Проницательный тюльпановский взгляд внутрь себя не пустила. Снова хихикнула. Вот какая смешливая, а еще в чехотке. Пожалуй, все-таки несколько сдвинулась в рассудке от нежданного богатства. А что мне? Ее боятся? Это. Софья Константиновна, бедняжка, как известие от Сергея Гаврииловича пришло, все твердила. Я последняя из Баскаковых. Я последняя из Баскаковых. И плакала. Плакала. Барышня, безо всякого перехода, еще не стерев с лица улыбки, всхлипнула и, пошмыгав носом, закончила. — Я не из Баскаковых, я Скорпея ни к чему. — Не скажите, голубушка, — Варвара Ильинична погрозила пальцем Папахин. — Вам баскаковское богатство из волшебного талабаса. Добытое вам стало быть и родовую реликвию в наследие. Он оскалил крепкие прокуренные зубы, выпучил глаза и зашипел по-змеиному. А у нас папахиных, между прочим, тоже свой фамильный призрак имеется. За печкой у Тятеньки. Старушка, трухорушка, обывательствовала. Маленькая такая, серенькая. Шмык, да шмык? Я ее в детстве ужас, как боялся. В Ильинском почитай, в каждой избе своя нечисть водится. И так и веку. Такие уж тут места, сударь мой. Что удивляться, гниловская топь близко. — Тебе что, Серегин? Вопрос был обращен куда-то в сторону, а повернулся и увидел в полумраке за пределами освещенного круга от лампы сутулого человечка, который был одет странно. В пиджачке и галстуке, но при этом в сапогах до колен. В руках человечек держал большую рыжую кошку, почесывая ей подбородок. Кошка от этого жмурилась. А потом доложу не вам, а варваре ильинишне. С достоинством молвил плюгавец, искоса взглянув на чиновника в мундире. Самсон Степанович еще утром на почте корреспонденцию акцептировали. Из межевого ведомства, а вам ни слова. Считаю своим долгом, как честный человек. Наконец-то, радостно воскликнула хозяйка. Справка об обмерах поместья. Самое, что не наесть, новейшее. Прошлогоднего производства. Слава Богу! Теперь можно продавать и... В Ментону, в Париж, в Маринбад. Варвара Ильинична вскочила и закружилась по комнате. Подол скромненького, видно, еще из прежней жизни, платья, Попробовал было развернуться волной, но вместо этого неживописно обмотался вокруг ног барышни. — Папахин! — Фамильярно подмигнул Анисию и кивнул на Серегина. — Под начальство подкоп роет. шельмец. Думает Варвара Ильинична, возьмет его с собой в заграницы. И Мурка поедет. Теперь, когда со сватовством у него не вышло... Мурка ему, за место невесты. Некоторые животные твари... Много порядочней иных негоциантов. Да, мусенька, — конторщик поцеловал кошку в нос. Варвара Ильинична добрая, они нас с тобой беспременно в Париж возьмут. Одна у тебя только надежда и есть, ухмыльнулся Егор Иванович и пояснил Тюльпанову. Знает, что я как баскаковку куплю в зашей его отсюда, в зашей.